Глава 4. Определение и деление понятия. Параграф 1. Сущность определения понятия. Определение понятия есть такое логическое действие, в процессе которого раскрывается содержание понятия. Раскрыть содержание понятия – это значит указать его существенные признаки. Определением понятия называется также результат указанного действия. Каждый предмет имеет бесконечное число признаков, и пытаться указать все признаки предмета невозможно. Определение содержит в себе лишь такие признаки, которые, являясь существенными, ограничивают понятие от других понятий. В определении выражается в сжатой форме основное знание о предметах. Следовательно, определение понятия – есть определение тех предметов, на которые распространяется данное понятие. Определяя, например, понятие трактор, мы определяем те тракторы, которые имеются в действительности. Определим, например, понятие ромб. Для этого прежде всего укажем ближайший род. Ромб – это параллелограмм, но кроме ромба есть и другие виды параллелограммов. Поэтому необходимо еще указать в определении такой признак ромба, который отличает его от других видов параллелограммов. То есть указать видовое отличие – равенство сторон. В результате получается, ромб это параллелограмм, все стороны которого равны друг другу. Это и будет определение понятия ромб. По своему строению, определение состоит из двух основных частей, определяемого понятия и определяющего понятия. Так, в нашем примере понятие ромб было определяемым, а понятие параллелограмм, все стороны которого равны друг другу, было определяющим. Определяющее понятие указывает на ближайший род определяемого и на его видовое отличие. Состав определения схематически можно изобразить таким образом. Вид, есть род и видовое отличие. Например, газогенератор, вид, есть аппарат, род, превращающий твердое топливо в газообразное, видовое отличие. Видовое отличие не всегда выражается одним признаком. Таких признаков может быть несколько. Совокупность их представляет видовое отличие. Например, Антарктика — это часть света, включающая материк Антарктиду и окружающие моря и острова. В этом определении родовым понятием будет часть света. А видовое отличие выражено тремя признаками, включающая материк Антарктиду, включающие окружающие моря, включающие окружающие острова Классическим образцом определения является определение нации, которое дал Иосиф Виссарионович Сталин. Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры. В этом определении указаны все необходимые признаки нации. Ближайший род в этом определении – общность людей. А все остальные признаки, отличающие нацию от коллектива, общественных организаций, класса и других, являются видовым отличием. Все эти признаки выражают коренные свойства нации. Определив нацию, Иосиф Виссарионович Сталин далее пишет, «Необходимо подчеркнуть, что ни один из указанных признаков, взятый в отдельности, недостаточен для определения нации, более того».